Господин Ясутаки выпрямился в кресле. «Что же, господин Карачаев, возможно, вы и правы. Вам действительно не следует брать этот конверт. Но выхода у вас, как вы понимаете, нет. Вот вы упомянули про пленку, на которую записывается наша беседа. Я оценил вашу проницательность, но вы забыли одну деталь. Когда вы отсюда уйдете, я, разумеется, немедленно передам эту запись Ривкину. Один экземпляр, подчеркиваю, а копия останется у меня. Как вы догадываетесь, на суде не будут придираться к тому, что это копия, а не оригинал. Он привстал с кресла и, копируя меня, перегнулся через стол и буквально прокричал мне в лицо, дрожащим от ярости голосом. «Ну а вы, господин инспектор, вы теперь все поняли!» Он сел и уже нормальным голосом продолжил. «Так вот, сейчас вы возьмете этот конверт. Не кривитесь, эта сумма превышает ваше жалование за несколько лет. Потом вы подпишете вот эти отчеты, а... О... Также рекомендацию не проводить в ближайшие 100 лет инспекторских проверок Деметры ввиду идеального состояния экологии. С этими словами он достал из стала пачку документов, на которых надо было только поставить мою подпись. Затем вы отправитесь домой и забудете обо всем, как о неприятном сне. Ну а дома, отдохнув, вы наймете команду, которая станет лоббировать мой проект в ООП. «Не волнуйтесь, все расходы я возьму на себя». Формально вы к ним не будете иметь никакого отношения. Более того, вы со своей стороны будете яростно сопротивляться всем их предложениям. Вы главный эксперт по Диметрии, и вам, конечно, виднее, но почему-то получится так, что на все ваши доводы у ваших оппонентов найдутся более весомые контраргументы потому что вы сами и снабдите команду ваших противников самыми убийственными аргументами в пользу моего плана. Вы заранее составите весь ход кампании и отрепетируете с вашей командой все дебаты. И когда мой план будет принят, даже самый предвзятый наблюдатель не сможет упрекнуть у вас предательстве интересов миссии. Он помолчал и добавил, В общем, я вам сочувствую. Вам предстоит нелегкий, зато увлекательный труд. И, конечно же, хорошо оплаченный. Он улыбнулся и достал из стола еще один конверт. Это уже лично от меня. Я ощутил, как по спине потекла струйка противного холодного пота. Ловушка была заготовлена грамотно и профессионально. Меня прогнали по всем этапам обработки и поставили перед выбором. Вернее, мне не оставили никакого выбора. Я должен соглашаться на сотрудничество. Иначе меня просто уничтожит служба, которая следит за соблюдением законности государственными служащими. Ситуация парадоксальная, но именно она и регламентирует действия служащих всех официальных государственных и неправительственных учреждений. Если обнаружится свидетельство, что я получил взятку, то весь карательный арсенал государства в слепой ярости обрушится на меня и раздавит, как асфальтовый каток, не вовремя подвернувшуюся курицу. А свидетельство моего совращения именно сейчас на моих глазах штампуются со скоростью издания серии популярных детективных романов. С другой стороны, если я тихо возьму деньги и продолжу свою деятельность государственного чиновника, одновременно отрабатывая свои обязанности по отношению к Есутаке и компании, то мне абсолютно ничего не грозит. Со стороны моих взяткодателей все это вполне естественно. Таким образом, на них уже работает не один десяток людей. Каждое звено длинной и темной цепочки — протянувшийся от Земли к Деметрии, функционирует примерно одинаково. Конечным результатом ее деятельности является воровство в планетарных масштабах. Однако ни одно из формально не нарушает законов. Коррумпированные служащие лишь выполняют свои непосредственные служебные обязанности и самостоятельно не принимают никаких решений. Они лишь выдвигают проекты, которые рассматривают и утверждают большие представительные комиссии.